Хотя дворец Геры потрясал размерами, найти Майкла Милтона я смог довольно быстро. Помогла интуиция. Мое особое чутье мага почти сразу привело меня к каскаду бассейнов. Там я и увидел брата Элизабет, спускающегося по мраморной лестнице. На какой-то миг издали мне показалось, будто от Майкла исходит золотистое свечение. Я даже остановился, подумав, что Гера уже использовала на него камень нового бога. Это бы стало скорее непринятным поворотом с пока неясными последствиями. Хотя бы потому, что Элизабет и Елена Викторовна тогда бы потеряли прежнего Майкла. Однако через несколько секунд я понял, Майкл по-прежнему человек. А свечение так всего лишь падали солнечные лучи освещая ворона и причудливо отражаясь от воды в мраморной чаши. И еще такие чудеса были обусловлены моим восприятием из тонкого плана. За братом Элизабет следовала нимфа, и ее присутствие стало первой маленькой неприятностью. Увести англичанина в ее присутствии станет сложнее. Неприятность покрупнее я обнаружилась сразу, как только я обратился к Майклову ментально. Увы, он меня не слышал. Кажется, не слышала вообще. Прежде Элизабет тоже не отличалась высокой ментальной чувствительностью. С ней все вышло намного проще. Я смог очистить ее восприятие. Оставаясь невидимым, я пронесся по дуге, облетел клумбу с яркими цветами и сияющей белизной статуи. Завис так, чтобы держаться за бароном. Риск, что нимфа обнаружит меня, оставался высоким, хотя на мою удачу синеволосая дамочка тоже не отличалась чувствительностью к тонкому плану. «Майкл! Слышишь меня, Майкл?» Снова я задал прежний вопрос. Англичанин не ответил. Он увлекся разговором с нимфой и мне ничего не оставалось, как попытаться очистить слои ментального восприятия. Как правило, большинство остается глухим к менталу из-за того, что они слишком погружаются в собственные мысли. Этих мыслей много, они слишком громкие, они накладываются друг на друга, звучат непрерывным фоном. Быстро очистить хотя бы краешек восприятия удается не всегда. Однако иного выбора не имелось, и мне пришлось очень постараться вложиться по полной, буквально влезть в сознание Майкла. Я смог перекрыть в нем некоторые энергоинформационные потоки, разгрузить поверхностный слой. Справился с этим на удивление быстро. Хотя в этом не столько моя заслуга, сколько способность самого Майкла. У барона было довольно цепкое натренированное внимание. «Майкл! Слышишь?» — снова спросил я. Барон вздрогнул, замер, наполовину стянув себя халат, завертел головой. «Отлично! Это я, граф Елецкий! Вслух не отвечай!» — продолжил я. «Просто думай то, что хочешь сказать, обращаясь к моему голосу, который сейчас слышишь, и зафиксируй его, как бы создай образ меня и свяжи с этим голосом, так будет легче общаться». — Александр Петрович, вы... Э, как вы можете быть здесь? Едва ли не вскричал Майкл. Но тут же вернул халат на плечи, запахнул его, завертел головой. — Я вас не вижу. — Что случилось, Майкл? Тебе что-то да привиделось? Нимфа начала беспокойно оглядываться. Похоже, она меня почувствовала, но не могла понять, где я. Это было нежелательным и несколько преждевременным. Все равно мне предстояло явиться в облике, видимом для обычных глаз. Появиться, конечно, не для нее, а для барона. Но я планировал сделать это позже, после того, как поговорю с Милтоном и согласую с ним дальнейшие действия. Вот зря он начал общаться со мной голосом. — Скоро увидишь, Майкл, постарайся пока не говорить слух, не привлекая внимания нимфы, — беззвучно и мягко сказал я. — Да, ваше сядество, прошу прощения, я на эмоциях не удержался. — Я мог видеть вас, Элизабет, несколько дней назад здесь? — мысленно произнес он. — Мог. Мы были здесь, когда тебя лечила Асклепий. Но об этом потом. Сейчас есть время только на самое важное, — сказал я. Тут же мою речь прервал голос немфы. — Я спросила тебя, Майкл, что тебе привиделось. Отвечай, есть здесь кто-то? Не унималась она, явно чувствуя меня, но не способная видеть на тонком плане. — Забудь о ней, слушай только меня, Майкл, — решительно произнес я. — Сейчас я стану видимым. Предстану в облике призрака. Не спрашивай, почему так. У нас нет времени на лишние разговоры. Как только я стану видимым, иди за мной. Иди смело, кто бы нам не встретился по пути. Не отставай. — Если потребуется бежать, беги. Я отведу тебя к Элизабет. Она здесь недалеко, у начала леса. Готов? — Да, ваше сейство, — отозвался барон Милтон и тут же прикрыл рот ладонью. С запозданием вспомнил о моем пожелании. — Кто ты? — нимфа, наконец, разглядела меня слева от англичанина. — Дух человека! Как ты посмел здесь появиться? Я не стал я отвечать. Вместо этого уплотнил свои тонкие тела и сместился в видимую область. Зависнув в нескольких сантиметрах над бортиком бассейна, переместился так, чтобы Майкл меня увидел. «Следуй за мной!» — беззвучно сказал я Майклу. «Немфис, это нимфа! Она не отпустит меня далеко! Гера приказала ей быть возле меня!» — беспокойно известил меня барон Милтон. Может, лучше дождаться величайшую и спросить разрешение у нее? Она обещала скоро вернуться. — Нет, Майкл. С какой радостью ты должен спрашивать у нее разрешение? Разве ты не хозяин самому себе? Следуй за мной. Я отмахнулся от нимфы, появившейся справа от меня. Поскольку я уплотнял тело, то почувствовал ее прикосновение. Электрическое и слегка болезненное. «Ты куда собрался, Майкл?» Не удержав меня, Мэмсис схватила барона за рукав. Глаза ее недобро сверкнули, когда она бросила взгляд на меня и сказала «Прочь отсюда! Не вынуждай меня делать тебе больно!» Она попыталась снова схватить меня и снова использовать слабую электрическую магию. Не хотелось мне обижать эту почти божественную женщину, но иного выбора она не оставляла не акцентированным ударом кинетики я отбросил ее назад. Чуть перестарался, и Немфис упала в бассейн. Вот здесь и случилась главная неприятность. Нимфа начала орать так, что я, даже не имея обычного слуха, воспринял ее крик телом, как высокую вибрацию. Майкл с ужасом глянул на меня и затнул уши. — Сука! «Чертова сирена!» — выругался я, мигом акцентировал Вейл-Литуам-Лакши, что в переводе с лемурийского означало «волна холодного покоя». Между моих ладоней вспыхнуло голубое свечение, яркое даже днем. В несколько мгновений свечение собралось в плотную сферу. Я толкнул ее к нимфе и резко развел руки в стороны. Сфера лопнула превращаясь в волну дикого холода. «Бегом по ступеням!» — крикнул я Майклу, зная, что здесь сейчас станет очень холодно. Сияя кристалликами льда, волна лютой стужи накатилась на нимфу. Мэнфис так и застыла в нелепой позе, вскинув левую руку вверх, запрокинув голову. Тело нимфы стало под цвет ее волос, синим, и застыло ледяной статуей. В лед превратилась и вода в бассейне вокруг нее. Вопли Немфис тут же оборвались, но оборвались поздно. Ее наверняка услышали во дворце. Благо Майкл не замешкался и успел сбежать почти до верха лестницы. Я нагнал его у первой арки, начинавшей террасу, и скомандовал. — Налево и дальше следуй за мной! Я обогнал его и полетел вдоль террасы, к ближайшему выходу с территории дворца. Сейчас наступил момент истины. Успеем мы прошмыгнуть до появления Геры, значит, наши шансы сбежать вместе с Майклом возрастают в разы. — Ваше сиятельство! — барон перешел на голос, едва и обогнал его. — Вы убили ее! Если вы убили инфу представляете, что будет? — Майкл! — «Нимфы бессмертные. Я представляю, что будет. Ни хрена ничего не будет. Вот что будет!» С раздражением бросил я, видя, что он замедляет шаг, отстает. «Бегом, Майкл, бегом!» — торопил я. «Если мы не успеем отсюда исчезнуть, вот тогда кое-что будет!» «Величайшее такого не простит ни вам, ни мне!» — известил барон Милтон. Я не стал отвечать, да и не было у меня такой возможности. Высокая злоченая дверь впереди распахнулась, из нее выбежало четыре нимфы. Одна из них, вооруженная луком, другие безоружные, встревоженные, явно не понимающие происходящего. Не думаю, что лучница посмела бы стрелять Майкла, ведь она должна знать, кто он для Геры, а вот я я испытал ее быстроту и точность ту же секунду вскинув лук она выстрелила. стрела быстрая как молния понанзила меня точно там где находился мой несуществующий глаз лучница была ловкой меткой точно артемида только в ней от ее точности не было никакого вреда ничего не бойся крикнул я майклу прижал несуществующие руки к телу и толкнул их резко вперед снес бессмертных сильным ударом кинетики. Снова перестарался. От удара разлетелась часть балюстрады, упала и разбилась большая нефритовая ваза. — Сзади, Александр Петрович! — предупредил Майкл Милтон. Я сам это почувствовал за миг до того, как услышал его ментальный выкрик. Повернулся, встречая широкой волной кинетики трех гарпий, сбивая их на пол. Оттуда же появилось не менее пяти вооруженных нимф. Две из них с копьями, еще одна с луком. Неприятный поворот. Опасаясь за Майкла, которого могли поразить стрелой, пусть даже случайной, я ударил со всей силы, ломая две колонны, балюстраду, повредив часть дворцовой стены. И нимф, и гарпий сдуло, словно порывом ветра сухую листву. Обрушилась часть крыши террасы, образуя завал. — Ничего не бойся, Майкл! — повторил я, опасаясь, что барон сейчас поддаст-то панике. Сжал кулаки, прокачивая магическую силу. Вложил в левую руку литум карх, что переводится с лимурийского как «острия льда». — Я не боюсь! — прижавшись к колонне, ответил барон Милтон. На мое удивление, он действительно держался молодцом. Пальцы моей левой руки кольнуло морозными иглами. Из центра ладони появилось голубое свечение, превращаясь в острые ледяные конусы. Я выждал еще миг и резким движением руки метнул их в нимф, тех, что успели подняться на ноги и снова пытались преградить нам путь. Ледышки, похожие на наконечниковый копий, примелькнули в воздухе. Несколько ударили в стену и в пол, разлетаясь мелкими осколками. Другие нашли свои цели. ним лучница так и не успела скинуть оружие, а села на пол с двумя ледышками, пронзившими ее грудь. Вторая упала рядом. По ее белой тунике расплывались багровые пятна. Сейчас меня больше всего беспокоили гарпии. Одной мне удалось сломать кости еще при первом ударе, и она, немощно волоча крылья, отползала за обломки колонны. А вот две других... Едва гарпии поднялись в воздух, я ударил летунг-карг сразу с двух рук. Точно молнии сверкнули ледяные вострия и понеслись навстречу неугомонным крылатым тварям. Первую черную с редкими синеватыми перьями Прошила насквозь. Перевернувшись в воздухе несколько раз, она упала за террасой, как огромная ворона. Вторую, сизую, пришлось бить дважды, пока она не затихла в проломе дворцовой стены. — Все, бегом, со всех ног! — бросил я Майклу. На всякий случай ударил еще раз кинетикой туда, где лежали раненые нимфы. Майкл не побежал, ждал чего-то. — Бегом, Майкл! Ментально прикрикнул я, — вы же сказали сами за вами, Александр Петрович, жду, — отозвался барон Милтон. Барон был прав. Он всего лишь старался точно исполнять мои команды. Я пролетел до конца террасы. Чувствуя, что в глубине дворца происходит неприятная суета, она грозила превратиться в наше преследование крупными силами. Я повернулся и запечатал ближайшие двери ликосой. Серебристая паутина густо залепила дверной проем. Прочность ее была выше, чем у паутины Арахны. Эти двери не сможет открыть даже Гера, пока нити лекосы не распадутся сами собой. Это случится не раньше, чем через час. Однако у дворца величайший имелось множество других дверей, и моя уловка с паутиной не могла надолго задержать преследователей. Чтобы создать им хоть какие-то препятствия, Я активировал в обе руки огненный лотос. Вырастил три таких цветка, преграждая преследователям путь через террасу столбами бушующего пламени. Решение нехорошее, но вынужденное. Уж Гере точно не понравятся эти разрушения и небольшой пожар в ее святейшем жилище. Сейчас не даже представлять не хотелось, каким будет наш следующий разговор с величайшей ведь он будет, и что-то подсказывало мне, что состоится он очень скоро. — Бегом, Майкл, бегом! — поторопил я, отлетая от дворца сходящим круто вниз ступеням Давай, теперь сам, со всех ног к лесу! Я указал ему направление, где за кустами жасмина у ручья пряталась Элизабет. Сам повернулся, глядя на длинный разрушенный пролет террасы у юго-западного крыла дворца, поднимающийся столб дыма и проблески пламени в нем. М-да. Такие неприятные разрушения и пожар во дворце Вагиня это как бы и нехорошо. С другой стороны, вполне хорошо. Будет слугам величайший, чем заняться. Пусть лучше пожар тушат, чем преследуют нас а нам предстояла длинная дорога через лес, и далеко не факт, что мы успеем добежать до места, где дожидалась Артемида и мое полуживое тело. Словно в подтверждение этих неприятных мыслей я заметил движение в восточной части дворца. Отсюда разглядеть подробности было сложно, но понял, что там собиралась группа, этак десятков два существ расположенных ко мне крайне недружелюбно. Над ними появилось четыре темных пятнышка — гарпии. Правее у колоннады, примыкавшей к длинной дворцовой пристройке, я заметил тоже неприятное оживление. Там появилось несколько всадников, сияющих на солнце доспехах. Быстро они опомнились. И всадники, и гарпии нагонят нас очень быстро. Мне-то они ничего сделать не смогут и вряд ли посмеют тронуть Майкла. А вот Элизабет... Я понесся к Стрельцовой. Она, выхватывая на ходу оружие, уже бежала ко мне вместе с братом. А Майкл меня приятно удивил. Не было в нем прежней робости.